Глава шестая. Звон мечей стих, и слышались только предсмертные хрипы Хардуджу. Потом раздался стук подошв по камням, потом все стихло. Тишину прервал возглас Нанджи. Он двинулся было вперед, но остановился, увидев, что все стоят на месте. Уолли, не решаясь отвести глаз от четвертого, выразил ему ритуальную благодарность. Тот, судорожно сглотнув, переводил взгляд с мертвого тела на эту немезиду, вынырнувшую из реки. Несколько секунд в воздухе висела некая неопределенность. Как секундант правителя отнесется к тому, что сейчас произошло? Как к честному поединку? Или же он позовет охрану и тогда умрет? Основания для таких сомнений были. Не все правила были соблюдены в точности. Но вины у Оли тут не было, и воин хорошо это понимал. Он обнажил меч, приветствуя старшего. У Оли ответил. Устанавливается мир, во всяком случае, на какое-то время. Теперь Нанжи" смог пробраться вперед и подобрать меч убитого. Он, как полагается, опустился на одно колено и протянул его у Олли, нарушая торжественный ритуал, довольной ухмылкой. Когда тебя силой заставляет служить какой-то совершенно голый незнакомец, это одно. Но когда ты вдруг оказываешься на стороне победителя, в некой важной схватке, это уже совсем другое. На меч у Олли едва взглянул. Это было нечто настолько вычурно украшенное, что Эфес стал слишком тяжел, нарушая равновесие. Но тем не менее, теперь он принадлежит Уолли, и за него можно получить большую сумму денег. Кроме того, он все равно лучше, чем меч Нанджи. Согласно традиции, тот, кто выигрывает поединок, делает подарок своему секунданту. «Это тебе», — сказал Уолли, — «а то, что у тебя на спине, верни на кухню, там ему место». «Черт побери», — воскликнул Нанджи пораженный, — «то есть спасибо, мой повелитель». Выражая свое презрение, Уолли традиционным жестом вытер меч о юбку убитого. «Мы еще не закончили», — сказал он. «Кто были ближайшими помощниками светлейшего Хардуджу?» «Только Тару, мой повелитель, воин шестого ранга». «Значит, достопочтенный Тару. Веди меня к нему». «Вот он идет, мой повелитель». Нанджи показал на тех троих, что остались на ступенях. Один в зеленой юбке и двое в красных, шестой и двое пятых. Они шли через двор. По ступеням храма спускались новые воины. Люди подходили из другой стороны. «Тогда пойдем». Уолли предоставил четвертому заниматься телом. Это одна из обязанностей секунданта, еще не все кончено. Тару, возможно, захочет отомстить за Хардуджу. Исполняя обязанности правителя, он, вероятно, сможет поднять на незнакомого захватчика всю охрану, хотя это и противоречит воинским заповедям. Наступил упадок сил, и Уолли чувствовал сильное утомление. Они остановились друг перед другом в полном молчании. Перед Уолли стоял седой ветеран истеченный шрамами, но его небольшое тело было гибким, а взгляд острым. На нем была чистая, аккуратная зеленая юбка, и в отличие от хардуджу, никаких камней и украшений. Глубокие морщины придавали лицу суровость. Хотя он и ниже ростом, справиться с ним не так-то просто, и он находится в гораздо лучшей форме, чем был его правитель. Тару поднял меч для приветствия. Уолли ответил. Некоторое время они молча изучали друг друга. Тару переводил свой острый взгляд с сапфира на эфесе меча на пропитанные кровью сандалии. Если секундант Хардуджу принял вызов на поединок как на честный бой, то мстить он не должен. Но, как и предсказывал Бог, соблазн, заключавшийся в этом мече, слишком велик. Убей чудовище, получишь сокровище. Игра стоит свеч. Жадность победила. Тару сделал знак вызова. «Давай!» — взревел Олли, И мечи сверкнули. Нанжи и Пятый заняли позиции секундантов. Тару сделал выпад. Уолли парировал и вдруг занес свой меч так далеко, что чуть не убил противника. Опять это вспышка ярости. Тару реагировал медленно. Он сделал еще один выпад, который Уолли отвел без труда. Понимая, что никакая опасность ему не угрожает, Уолли расслабился. И теперь только отводил эти легко предсказуемые удары. Направляя каждый по своему желанию. И не предпринимая никаких попыток к нападению. Тару кружился вокруг Уолли. А тот медленно поворачивался за ним. Секунды летели. Уже собиралась толпа. И второй пятый кричал, чтобы люди не подходили близко. Ботинки стучали по камням. Поднималась пыль. Звенел металл. Удар. Еще удар. Выпад. Под раскаленным небом лицо Таро разгорелось. Он тяжело дышал. Оля начал понимать, что значит быть величайшим воином в мире. Это отличное занятие. Ему едва ли нужно переставлять свои израненные ноги. А руку в таком положении он может держать хоть весь день. Тару по праву носил шестой ранг. Так говорили Оле, глаза Шансу. Но для седьмых нет верхнего предела. И Шансу мог бы с тем же успехом иметь восьмой или девятый. Он во всем превзошел старика. У Оле не решался оглянуться. Но он знал, что среди собравшихся зрителей есть и воины. Интересно, что чувствует сейчас Тару. Напряжение уже сказывалось. Дышать ему становилось все труднее. Он затеял поединок и теперь не в силах достичь своей цели. Старик выглядел смешно. Что он чувствовал теперь? Что последовало за вспышкой алчности? Гнев, страх, унижение. Наконец Тару отступил и остановился, тяжело дыша, широко раскрыв остекленевшие глаза. Он явно чувствовал себя побежденным. Оли сделал вид, что пытается подавить зевок. Где-то в толпе раздались слабые смешки и послышался свист. «Бой окончен!» – произнес секундант Тару. Ему уже не приходилось ни на что надеяться. Согласно правилам, Уолли не должен отвечать ему. К тому же, он не решался отвести взгляд от своего противника. Пришлось ограничиться лишь быстрым кивком. Наступило молчание. Четкие инструкции, которые получил Нанжи, могли оказаться роковыми. Совершенно невозможно, чтобы вызов на смертный поединок закончился без крови. Сообразит ли парень? Бой окончен. От напряжения голос Нанжи срывался на писк. С облегченным вздохом Уоле вложил меч в ножны и улыбнулся своему секунданту. Какое-то время Тару пытался перевести дух, а потом подошел к Уоле для церемонии примирения. Он не приносил ни извинений, ни поздравлений, а весь тот стыд, который он мог и должен был испытывать, он скрыл в официальной церемонии представления своего секунданта. «Позвольте мне иметь честь представить доблестному светлейшему шансу моего подопечного, господина Тарасенгджи пятого ранга». Олли ответил на приветствие, а потом невинно сказал. Я полагаю, вы уже знакомы с моим секундантом, достопочтенный Тару. Это ученик Нанджи, воин второго ранга, мой вассал. Тару пристально посмотрел на него, а Трасенгжи закашлялся. Второй связан клятвой крови. Нанджи надулся, как индюк, и произнес официальные слова приветствия. Они, наверное, могут провести целый день на этом солнцепеке, обмениваясь, подобно китайским мандаринам, бессмысленными любезностями. Но Оли очень устал, и все эти церемонии казались ему глупостью. «Вы позаботитесь о том, чтобы останкам благородного Хардуджу было отдано должное уважение?» — спросил он, и Тару поклонился. «Пожалуй, и мне самому необходима забота целителя. Не могли бы вы мне сказать, где я могу отдохнуть?» Тару опять поклонился, все еще тяжело дыша. Казармы нашей охраны — это, несомненно, совсем неподходящее место для столь замечательного воина. Но если, Ваша милость, любезность не зайдет до того, чтобы принять наше скромное гостеприимство, мы почтем это за честь». В своем новом банке данных Оля нашел сутру о гостеприимстве и выяснил, что на самом деле самое безопасное место — это логово Льва. «Вы очень любезны, я должен принести благодарность богине, после чего я тотчас же вернусь сюда». Тару сделал знак рукой. В первый раз за все это время Оля заметил, что толпа состоит в основном из воинов. Их, по крайней мере, человек 30. Он вздохнул. Предстоят новые формальности. Тару представил ему еще одного ученика. Потом этот ученик и троссинг приставили своих подопечных. И так по цепочке. Пришли еще двое пятых. Их надо было представить, потом их подчиненных. Оля двигал руками, как автомат. Имена проскальзывали в мозгу и сливались в одно размытое пятно. Он смутно осознавал, что становится знаменитостью. Если кто-то и был раньше предан Хардуджу, то сейчас эти чувства потускнели перед восхищением его воинской доблестью. На всех лицах читалось искреннее уважение. Конечно же, все они были уверены, что Олли скоро станет новым правителем, а он еще не решил, как отказаться. Сказать ли об этом прямо сейчас или подождать? Он слишком устал, чтобы разбираться в таких запутанных проблемах. Но вот что-то нарушило неспешный ход его мыслей, что-то переменилось. Перед Олли стоял четвертый. В его лице читалось не восхищение, а страх. Было даже видно, как дрожит его меч. Олли заставил себя смотреться внимательнее. Лицо этого человека ему знакомо. Это один из тех, что бил его в храме, прежде чем отвезти в тюрьму. Олли задумался еще на секунду, припоминая его имя. Милью. Месть! В третий раз он почувствовал внезапный приступ ярости. Перед глазами заплясали красные огоньки. Это был здоровенный парень, примерно одного возраста с Шансу. Нельзя сказать, что очень умный, но с другой стороны, сейчас об этом судить тяжело. Что бы сделал Шансу? Ответ. Шансу никогда бы не позволил себе попасть в такие переделки, в какие попал Уолли. Но реакция Шансу проявилась в этой знакомой теперь вспышке гнева. Вызови этого Громилу и убей его за то, что он осмелился поднять руку на седьмого. Для Уолли Смита легче было простить, потому что этот человек выполнял приказ. А тот, кто этот приказ отдавал, уже получил свое наказание». Но действовать в духе Оли Смита, значит навлечь на себя беду. Нельзя выходить из роли. Нельзя, чтобы овца в волчьей шкуре начала блеять. Значит, компромисс. Оли подавил приступ ярости и, не обращая внимания на приветствие, повернулся к пятому, который представил этого человека. Кто следующий? Это невыносимое оскорбление. Люди ждали, что будет делать Милью. Он мог добровольно пойти на самоубийство, вызвать Оли на поединок. Вместо этого он повернулся и убежал. Полагая, что Шумцу станет теперь правителем, он, вероятно, уйдет из храма еще до заката солнца. Очень хорошо. Наконец все было закончено. Представлен последний, заикающийся третий. А все эти первые и вторые, что стоят в сторонке, слава богини не считаются. Тарус слегка поклонился. «Если позволите, светлейший, я хотел бы спросить, какие распоряжения вы отдадите относительно охраны храма?» «Так, вот оно». Уолли решил потянуть время. Какой-то беспокойный инстинкт подсказывал ему. Что открывать все до конца еще рано. Достопочтенный Тару, я уверен, что вы сможете сделать все необходимое, пока жрецы не примут решение о том, кто будет новым правителем. Вы очень любезны, светлейший шансу. А ученик Нанжи второго ранга, он э -э, оставляет службу в охране. Оли повернулся и посмотрел на Нанжи, который изо всех сил старался стоять по стойке смирно, но не мог скрыть страстной мольбы, горевшей в глубине глаз. Ученик Нанжи останется у меня на службе. Ученик Нанжи вздохнул свободнее. Тару опять поклонился. Усталость у Оли усилилась, и, боясь, что от изнеможения он начнет дрожать, он коротко попрощался со всеми. Когда он направился к лестнице, в ответном прощании вспыхнули сорок мечей, а его вассал важно последовал за своим господином.